Глава 2297. Единственная королева. Когда белый кит вышел из системы ледяной синевы, Хансейн направил его к месту, где находился король ночной реки. Тем не менее, ему не удалось обнаружить там ничего необычного, и он не смог найти ни единого следа того странного фиолетового вещества, о котором неоднократно упоминал король ночной реки. Хансейн даже сходил к рыцарю ледяной синевы, который сменил на посту короля ночной реки, но рыцарь не заметил ничего странного за время своего пребывания там. «Странно. Что это была за фиолетовая штука, о которой говорил король ночной реки? А как же записи в дневнике, которые он делал шифром? Хан Сень не понимал, но и не собирался задерживаться в системе, чтобы выяснить это». Направившись обратно к узкой луне, Хансень вывел белого кита из системы. Он больше не встретил ни непреодолимого, ни паука черной дыры. Правда, они встретили множество галактических креветок, однако атаки креветок не смогли пробить защиту белого кита. К тому же ни одно из этих существ не было таким быстрым, как белый кит. Наличие такого мощного корабля, как белый кит, гарантировало им безопасность во время путешествия, если только они столкнутся с обычными ксеногениками, такими как галактическая креветка. Если у них возникнут проблемы, то только потому, что они столкнутся с таким существом, как непреодолимый или паук черной дыры. Конечно, даже если такое случалось, у них на борту была обожествленная элита Иша. В путешествии им сопутствовала удача, Иша и Хансень смогли покинуть системы хаоса в полной безопасности, скоро они возвратятся в узкую луну. Дружище, что произошло? С чего это всем представителям знати на всех планетах приказано явиться в зал полной луны? Ха, разве ты не слышал? Королева ножей вернулась. Королева ножей вернулась? Как это возможно? Я думал, она погибла в системах хаоса. Так же считала и вся знать, поэтому они без страха расхищали запасы ее наследия, но она действительно вернулась, и не только это, она вернулась обожествленной. — Что? Королева стала обожествленной? Это потрясающе! У нас, у рыбейтов, наконец-то есть обожествленная элита! Кто теперь посмеет нас недооценивать? Королева слишком сильна! — «Тихо! Может, для нас это и хорошо, но что делать с представителями знати, которые разделили ее вещи? Они украли ее наследие и раздавили под ногами ее ученика Хан Сеня. Теперь, когда она вернулась обожествленной, они, должно быть, дрожат в своих сапогах. Они этого и добивались. Они возомнили себя такими высокими и могущественными, издеваясь над ее учеником». «Я рад, что этих дворян отчитают. Они всегда издевались над нами, не так ли? А мы никогда не можем дать им отпор. Теперь у них неприятности. А что ж, это то, что они заслужили». Пока народ узкой луны обсуждал возвращение королевы ножей, в зале полной луны шло серьезное обсуждение. Не может быть. Королева ножей, Хансень просто посторонний человек. Он не имеет того, что нужно, чтобы стать нашим священным детищем, сказал один из старейшин, решительно покачав головой. Король цветов ответил. Королева, госпожа, не кажется ли вам, что это немного неуместно? Священное детище всегда было лучшим и самым перспективным из Рэбэйтов. Хан Сейн даже не один из нашего рода. Если мы заставим его стать нашим священным детищем, остальные наши граждане будут яростно возражать против этого выбора. Королева Ножей, пожалуйста, подумайте об этом. Королю Черной Луны нравился Хан Сейн. Но даже он не считал, что это правильно. Они рисковали разозлить всю свою расу. Все представители знати выступали против решения Иши избрать Хансеня священным детищем. Зал полной луны наполнился таким количеством кричащих голосов, что это было шумнее, чем на рынке. Король лунного колеса поднял руку, приказывая всем затихнуть. Затем он посмотрел на Ишу и сказал, «Королева ножей, мы не были внимательны к тебе и Хансеню в ваше отсутствие. Мы можем дать ему все, что он заслуживает, но должность священного детища — вещь огромной важности. От этого зависит само наследие и слава нашей расы». Позволить постороннему человеку занять эту должность никак нельзя. Вы должны еще раз обдумать это решение. Вы закончили? Иша сидела во главе стола заседаний. Она окинула холодным взглядом всех собравшихся представителей знати. Каждый из этих вельмож почувствовал сильный холод, когда ее глаза уставились на каждого из них по очереди. Под тяжестью ее взгляда они погрузились в полное молчание. То же самое произошло и с королем цветов, и со всеми остальными. Когда все замолчали, Иша заговорила медленным, обдуманным голосом. «Что, если я буду настаивать на том, чтобы Хансень стал нашим священным детищем?» «Королева ножей, если вы, если вы настаиваете, то простите нас за неразумность. Старейшины никогда не согласятся на это предложение, я уверен, что никто из присутствующих в зале полной луны королей тоже не согласится на это». Члены совета старейшин продолжали пытаться убедить ее. «Королева ножей, мы возражаем против твоего плана, чтобы сохранить наследие и славу Рыбейта. не допустим, чтобы все, что мы построили для Рэбэйта, было разрушено». «Вы хотите сказать, что я уничтожаю весь Рэбэйт?» — холодным тоном спросила Иша. «Королева ножей, мы не это имели в виду?» Старейшина хотел сказать что-то еще, но Иша прервала его. Она прошлась глазами по вельможам и остановилась на короле лунного колеса. «Я позвала вас всех сюда, чтобы сообщить о решении, которое я приняла. Я позвала вас сюда не для того, чтобы вы высказывали свое мнение по этому вопросу. С сегодняшнего дня Хансень является священным детищем Рабейта. Если это решение вас не устраивает, то позвольте мне выслушать это сейчас». Большинство представителей знати замерли. Несмотря на их возражения, никто не хотел выступать против Иши. Тогда все они посмотрели на короля лунного колеса. Король лунного колеса хмуро посмотрел на Ишу. «А если мы все одновременно возразим?» Иша рассмеялась. Не обращая внимания на короля лунного колеса, она встала. Окинула взглядом всех дворян и медленно проговорила. «Слушайте сюда, люди, отныне узкая луна — это моя узкая луна. У Рабейта есть только одна королева. Тот, кто последует за мной, будет жить, но тот, кто попытается предать меня, умрет». Вы можете возражать, но если вы ослушаетесь одного из моих приказов, я буду считать вас врагом. Я не против выливания свежей крови, чтобы пополнить ряды узкой луны. Следующие несколько месяцев в Ребейте царила политическая нестабильность. Люди у власти постоянно менялись, а семьи поднимались и падали ежедневно. Хансень восхищался решительностью Иши. Приняв решение, она без оглядки взяла на себя единоличный контроль над обществом ребейтов. Раньше у нее не хватало сил на такой дерзкий захват власти, но теперь, когда она была обожествлена, она могла подавить любого, кто восстал против нее. Она правила единолично, что позволяло решать сложные вопросы гораздо быстрее. Вместе с тем возникали и другие проблемы. В обществе рабейтов существовало множество различных фракций, и никто не мог с уверенностью сказать, сможет ли Ша объединить раздробленное общество, сохранив при этом свою диктатуру. Некоторые вопросы нельзя было решить только силой. Завоевание трона было первым шагом Иши, но впереди ее ждал долгий путь. В целом Хансень был полностью уверен в Ише, но на политические перипетии в Ребейте он не обращал особого внимания. Он был занят изучением информации, которую ему предоставил мистер Вайт. Техники Сюаньмэнь были очень глубокими. Нужно было просеять огромное количество информации, которое включало в себя не только несколько гено искусств, чтобы понять некоторое из прочитанного Хан Сеню потребовалось бы несколько сотен лет. Глава 2298. Обожествленная скорость Многие вещи нельзя было понять, просто прочитав книгу, их нужно было постигать каждому самостоятельно. Учение Сюаньмэнь относилось именно к таким знаниям. В планах Хансеня было подобрать несколько человек, которые по его поручению могли бы изучить информацию о Сюаньмэнь и определить, какое содержание может быть пригодно для изучения людьми. Кроме того, он намеревался основать в Альянсе специальную школу, в которой бы обучали техникам Сюаньмэнь других людей. Ему хотелось передать знания и расширить родословную Сюаньмэнь. «Как и говорил мистер Уайт, если один или два человека из каждых десяти миллионов смогут следовать праведному пути, то этого будет достаточно». К его удивлению Цзи Ян Рань заинтересовалась темой, поэтому Хан Сень оперативно перепручил проект ей. Но Цзи Ян Рань поступила не так, как надеялся Хан Сень. Вместо того, чтобы строить школу для преподавания философии Сюань Мэнь, она открыла боевой зал. В нем она собиралась начать с обучения боевым искусством Сюаньмэнь, а философию пути Сюаньмэнь изучать позже. Никто не будет дорожить тем, что зарабатывается очень легко, и образ мышления Сюаньмэнь не для всех подходит, он требует слишком большого сердца. Если учить их таким образом, то философия, скорее всего, будет принята большим количеством людей объяснила Цзыяньран. Хан Сень понял ход мыслей Цыянран, ведь она изучала только секретные техники Сюаньмэнь. На самом деле он не понимал основных концепций пути. Потенциальные ученики не имели абсолютно никакого опыта в технике Сюаньмэнь, поэтому их обучение, скорее всего, было бы пустой тратой времени. Мало кто смог бы понять эти вещи. «Раз уж у нас не получается даже открыть школу, неужели ты думаешь, что твой боевой зал будет работать?» — спросил Хан Сень, просто чтобы возразить. Цзиянь Рань рассмеялась. «Все будет просто. Для рекламы нам нужно только твое крупное лицо, и наши двери заполонят светские львицы высшего класса, умоляя записаться». Им достаточно будет услышать, что эти техники практиковал великий хан Сень. Готовы поспорить, они будут биться насмерть и использовать любые уловки, чтобы их детей приняли в наш боевой зал. Намерение мистера Вайта заключалось в том, чтобы увидеть распространение Сюаньмэнь. Если ты будешь подходить к делу таким образом, ты будешь служить только нуждам высшего класса. Хмуро возразил Хан Сень. Цзы Янран рассмеялась и сказала, «Не беспокойся, на протяжении многих лет большинство идей зарождались в высшем обществе. Как только идея была принята богатыми и влиятельными людьми, ее с легкостью распространяли среди низшего класса». Это особенно верно, когда речь идет об идеалах Сюаньмэнь. В древние времена знаменитые философы и ученые отправлялись в длительные путешествия, чтобы убедить в своих идеалах людей из разных слоев общества. И так нам всего лишь нужно время и реклама. — Дорогая, не изнуряй себе работой. Тебе нужно привлечь дополнительную помощь. Хансеню, безусловно, не мешало бы помочь ей самому, но если она была готова взять на себя ответственность, то он был не против. Шкатулка, взятая Хансенем в священном городе, была заперта, и он не мог ее открыть. Он перепробовал множество способов открыть ее, но ничего не помогало. Силы Ши оказалась недостаточной, чтобы разбить шкатулку из нефритового камня. Из-за того, что Хансень не смог узнать, что внутри, он на время отложил шкатулку. Тем временем он сосредоточился на костяной игле. Это был тот самый предмет, который Хансень забрал из дворцового лабиринта. В костяной игле оставалось 12 капель обожествленной крови. Они символизировали 12 различных импульсов обожествленной крови. При этом Хансень не использовал их. В первую очередь он планировал их изучить. В теле Хан Сеня оставалось намного больше силы призрачной кости, чем он мог использовать, поэтому ему не нужна была энергия, которую давали обожествленные импульсы крови. Он некоторое время размышлял над импульсами крови, но в итоге все равно решил выпить каплю. Приняв решение, Хан Сень выпил каплю, полученную от кровавого демона. Это был элемент крови. Он хотел посмотреть, поможет ли это его сутре кровавого импульса. Он поднял костяную иглу над своей грудью. После этого он воткнул ее в сердце. Это было не внутривенное введение, как у обычного врача. Обычный человек, попробовав сделать это так же, как Хан Сень, наверняка бы умер». Его костяная игла вонзилась прямо в сердце, и капля обожествленной крови пролилась в него. Как раз Хан Сень хотел было начать очистку обожествленной крови, как вдруг услышал в своей голове сообщение «Успешное вливание обожествленного гена. Обожествленный ген плюс один, прогресс обожествления составляет один из ста». После этого сообщения Хан Сень почувствовал, как страшная сила взорвалась в его сердце и проникла во все уголки его тела. Его клетки задрожали, когда новая сила хлынула через него, и он начал меняться. Казалось, что его тело линяет, отслаивая слой за слоем старые клетки. Так продолжалось целый день, прежде чем этот процесс не завершился. На полу остались следы черной субстанции, похожие на чешуйчатые останки мертвой змеи. Выглядело это весьма устрашающе. Информация. Хансень, Тело духа супербога. Генное боевое тело. Кровь мутанта. Герцог. Заклинание. Маркиз. Дун Сюань. Маркиз. Нефритовая кожа. Герцог. Уровень. Герцог. Гены герцога — 17. Прогресс обожествления — 1 из 100. Продолжительность жизни — 1100 лет. Хансень был в шоке. Ему было непонятно, что означает «обожествленный прогресс». Разве обожествленные гены отличаются от предыдущих? Что подразумевается под прогрессом обожествления? Значит ли это, что я стану обожествленным, как только их число достигнет ста? Я могу достичь статуса обожествленного, не доводя до максимума другие гены? Хансень не мог понять, что происходит. Получив один обожествленный ген, Хансень занялся самоанализом. В его теле произошли изменения. Было похоже, что все его гены улучшились». Тем не менее, его физическая форма не улучшилась, он все еще был на уровне герцога. Попытавшись очистить еще одну каплю крови, Хансень переработал ее. Процесс был точно таким же. Тело Хансеня снова изменилось, и он получил дополнительную точку обожествленного гена. Его прогресс в обожествлении стал два из ста. Его физическая форма не сильно возросла. Раз он сумел обзавестись обожествленными генами, значит, это была сила, которую люди могли принять. Благодаря этому Хансень успокоился и поглотил остаток обожествленной крови. На протяжении следующих двух недель Хансень совершенствовал свою обожествленную кровь. В результате его прогресс стал 12 из 100, а его физическая форма после процесса совершенствования значительно возросла. Странно было то, что после того, как Хансень получил импульсы обожествленной крови, он не получил никаких особых способностей. «Как мне раздобыть побольше обожествленных генов? Пожалуй, когда я доберусь до ста, я смогу узнать, что они делают», — рассуждал между тем хан Сень. «Тем не менее, было бы слишком сложно убивать обожествленных существ в одиночку. Учитывая его нынешнюю силу, это была невыполнимая задача». «Как жаль, что моя маленькая красная птичка съела моего солнечного ворона. Если бы она этого не сделала, я мог бы попробовать. Возможно, я смогу есть плоть обожествленных существ», — подумал про себя Хансень. С мыслью о маленькой красной птичке Хансень в очередной раз проверил яйцо в птичьем гнезде — Он был потрясен. Прямо из птичьего гнезда появилось несколько цепочек странного вещества, которые впивались в красное яйцо. Яйцо ярко светилось, как будто его сжигал красный огонь. Глава 2299. Маленькая красная птичка вылупляется. «Неужели маленькая красная птичка вот-вот вылупится?» — удивленно предположил Хансень. Но по мере того, как он наблюдал, выражение лица Хансеня постепенно менялось. Вещественные цепи, соединенные с гнездом птицы, понемногу начали втягиваться в яйцо, и гнездо стало распадаться на части. Куски сухой травы отлетали от гнезда, превращаясь в пыль в воздухе. Не долетев до земли, они растворились в ничто. — О, нет! Неужели этот малыш собирается выкачать всю энергию из гнезда? Хансень протянул руку, чтобы спасти гнездо, но когда его рука коснулась красного пламени, его тело постарело и увяло. А За секунду он так постарел, что, казалось, находится на грани смерти. Он резко отдернул руку назад. После того, как его рука перестала касаться красного пламени, его тело пришло в норму. Он больше не выглядел старым. У Хансеня сердце кровью обливалось из распадающегося птичьего гнезда. Кроме того, была и другая причина, по которой это была очень серьезная проблема. Королева Байвей велела ему хранить птичье гнездо. А если королева Байвей вернется за пропавшим гнездом, что ему тогда делать? Однако эти размышления были бессмысленны. К тому времени яйцо уже вобрало в себя большую часть энергии гнезда. Сухая трава превратилась в пыль, и он ничего не мог сделать, чтобы обратить этот процесс вспять. Красное пламя яйца горело все жарче и жарче, а само яйцо становилось все тоньше и прозрачнее. Когда яйцо стало прозрачным, он смог увидеть, что находится внутри. Внутри яйца, свернувшись калачиком, мирно спала маленькая красная птичка. Ее тело было полно огня, и казалось, что она пробуждается ото сна. После того, как яичная скорлупа стала тонкой, она окончательно раскололась. Скорлупа рассыпалась в прах, сгорая в огне. Из нее выпала маленькая красная птичка. Она распахнула крылья, из ее тела вырвалось пламя, она превратилась в красного феникса. Она тут же взлетела в воздух, трижды облетела вокруг Хан Сеня, многократно кивнула ему, а затем опустилась и села ему на плечо. Этот жест поразил Хан Сеня, на его теле горел необычный огонь — Только прикоснувшись к нему, он едва не умер от старости, а он беспокоился, что стоит птице сесть на него сейчас, и он так состарится, что сам рассыплется в прах. Когда маленькая красная птичка садилась, Хансень замер. Во всяком случае, ее огонь исчез. В данный момент она действительно выглядела, как маленькая красная птичка». Точно так же, как и раньше, она приземлилась на плечо Хансеня. Он вздохнул. К счастью, маленькая красная птичка обладала некоторой долей интеллекта. Если бы она не сдерживала свою силу, все могло бы обернуться для нее плачевно. — О, красная малышка! — Бауэр прибежала с улицы в дом. Она так обрадовалась, когда увидела маленькую красную птичку. Маленькая красная птичка тихо сидела на плече Хансеня, но, услышав Баоэр, сразу оживилась. Малышка подлетела к руке Баоэр и позволила той погладить свои першки. Судя по виду птицы, ей понравилось внимание, и она держала голову так, чтобы Баоэр ее гладила. «В чем дело? Ведь я твой хозяин!» Хансень прикусил губу. С недружелюбной улыбкой он посмотрел на маленькую красную птичку. Казалось, что маленькая красная птичка распознала выражение лица Хансеня, поэтому она захлопала крыльями и быстро полетела за Баоэр. Высунув голову из-за плеча Баоэр, она поглядывала на Хансеня. Это существо съело плоть солнечного ворона, несмотря ни на что, она должна быть обожествлена. Только почему она все еще такая маленькая, хан Сень был озадачен. Тем не менее, могущество, находившееся в маленькой красной птичке, подтверждало ее ранг. Никто, даже Хансень, не мог выдержать ее огня ни секунды. Безусловно, это было обожествленное существо. Первые дни Хан Сень чувствовал себя хорошо. Когда Иша сделала его священным детищем Рэбэйтов, он приобрел огромное количество ресурсов. Под его контролем оставалась планета Затмения, и он получил еще восемь планет и множество различных сокровищ. В будущем Хан Сень мог бы получить еще больше ресурсов, но в нем оставалось слишком много силы призрачной кости. В данный момент ему не нужно было больше ресурсов, так что пока он планировал оставить все полученное на хранение». На планету Затмения Хан Сень пригласил множество духов, и они покинули планету, чтобы исследовать геновселенную, когда стали маркизами. Король шести путей Минг Юэ и королева Момента уже отправились в путь. О безопасности короля шести путей Хан Сень совершенно не переживал, а Мин Юэ ушла с Гу Хансень хотел, чтобы королева Моментов оставалась вместе с ним, но она отказалась. Ей хотелось совершенствоваться в одиночку. Насильно Хансень не стал ее удерживать. Королева Моментов провела с ним совсем немало времени. На первых порах их совместной жизни Хансень воспринимал ее как угрозу. Однако со временем он завоевал ее расположение. Они достаточно доверяли друг другу, чтобы он мог взять ее с собой в геновселенную. С недавнего времени дела у Хансеня обстояли хорошо, но так продолжаться долго не могло. Как показала жизнь, Хансень всегда должен о чем-то беспокоиться. Вскоре до него дошли вести, что посланник Верховного Короля собирается посетить узкую луну. Предводителем посланников на этот раз стал принц XIV династии Байканг-Ланг. Услышав это имя, Хан Сень забеспокоился еще больше. «Преступник находился на службе у принца XIV». Делегация Верховного Короля утверждала, что приехала поздравить Ишу с восхождением к обожествлению, но такая простая любезность обычно не требовала личного присутствия принца XIV. Среди такой малочисленной расы, как Рыбейты, обожествленный воин был практически богом. Впрочем, для верховного короля достижение статуса обожествленного воина делало человека лишь исключительным, поэтому вряд ли они бы отправили делегацию в такую даль, чтобы поздравить Ишу с достижением, которого добились многие из их собственных членов. Услышав, что Байвей входит в состав делегации, хан Сень убедился, что мистер Вайт не ошибся. Его заставит отправиться к Верховному Королю. Если догадка мистера Вайта правильная, поездка будет очень опасна для меня. Зерои Манэр не должны туда идти, потому что я не смогу защитить их от Верховного Короля. Они должны остаться в узкой луне под защитой Иши. С ними будут хорошо обращаться, а теперь, когда у меня есть ресурсы, они смогут достичь уровня герцога без особых проблем. Возможно, они даже смогут стать королями. — Я должен забрать кровавого Кирина, он, несомненно, может помочь. Стоит ли мне взять с собой маленькую красную птичку? — Хансень колебался. В это время Хан Сень глубоко задумался, но вдруг поднял голову и повернулся лицом ко входу в сад. В саду он заметил мужчину в синей одежде, который за руку вел в сад женщину в белом. Эта женщина в белом была королевой Бай-Вэй. Он не знал, кто был тот мужчина в синей одежде, но по тому, как он шел, Хан Сень догадался, что это был Принц XIV, Бай Канг Ланг. Его не удивило, что они приехали его искать, однако его поразило, что перед тем, как эти двое появились в его саду, никто его не предупредил. Как правило, кто-то должен был сообщить об их появлении. Если бы даже они проникли сюда силой, кто-то все равно должен был передать сообщение Хан Сеню. Тем не менее, предупреждений Хан Сень не получал. Все дела на базе шли своим чередом. Бай Канг Ланг привел Бай Вэй прямо в самую глубь сада. Поднявшись, Хан Сень внимательно осмотрел Бай Канг Ланга. На вид ему было около 30 лет». Он не отличался красотой, но в нем чувствовалась непосредственная сила. Его походка выглядела так, будто ему нет до всего на свете никакого дела. В его облике чувствовалась свобода. Несмотря на то, что он прогуливался по саду Хан Сеня, Бай Канг Ланг вел себя так, словно был у себя дома. Подойдя к Хан Сенью, он сел рядом с ним. На каменном столике он взял чайник и чашку и налил себе чая. Он сказал Этот чай прекрасен, и люди здесь замечательные. Глава 240 Рекрутирование. Эта чашка чая за долю гена герцога я благодарен за обмен, вежливо сказал Хан Сень. Байкон Гланг удивленно посмотрел на него, но потом задорно улыбнулся и ответил: Хорошо, хорошо, хорошо, я люблю жадных людей. После этого его улыбка исчезла. Серьезно посмотрев на хансеня, он произнес: Мне нужен ты. Сколько ты стоишь? Сотню генов класса Король, ответил хан Сень. — Здорово. Гораздо дешевле, чем я предполагал. Несомненно, ты стоишь этой цены. Не задумываясь, ответил Байканг Ланг. Он бодро кивнул. — За один год завершил хансень. Байканг Ланг в шоке уставился на хансеня. Сто генов королевского класса не были высокой ценой для принца XIV, Однако сто генов королевского класса за жалкий год службы герцога Подобного еще не случалось. За подобную цену принц XIV мог бы купить пожизненную службу у двенадцати герцогов. Сколько будет стоить купить тебя насовсем? спросил Байкан-Ланг. Его голос был любопытным, но не сердитым. Сто генов класса король за один год это установленная цена. Никаких распродаж или оптовых цен я не предлагаю. Покупка осуществляется каждый год, столько, сколько вы захотите, искренне ответил Хансень. Байкан Ланг рассмеялся. Затем он достал из кармана скрижаль и положил ее на стол. Он сказал: Я предлагаю это, чтобы купить твои услуги на сто лет. «Завтра я уезжаю, тебе решать, будешь ли ты сопровождать нас или нет». С этими словами Байкан Ланг решительно встал и ушел, и он не обернулся. Хансень взглянул на скрижаль на столе. Это была зеленая нефритовая табличка размером примерно с мужскую руку. С двух сторон на ней были изображены драконы, и каждый из них выглядел так, словно сжимал в когтях шар. На обеих сторонах скрижали было написано имя Кангланг. «Это скрижаль королевской гвардии Братства XIV. Чтобы попасть в его королевскую гвардию, нужно быть как минимум королем», — объяснила Бай-Вэй. Невзирая на то, что принц четырнадцатый удалился, она по-прежнему продолжала стоять и смотреть на Хансеня. «Я всего лишь мелкий герцог, я не стою того, чтобы принц четырнадцатый нарушал правила, уверяю вас», — произнес Хансень, не переставая смотреть на планшет. «Принц XIV прибыл к вам, чтобы призвать на службу твою наставницу, королеву ножей, но она отказалась, поэтому он собирается выбрать второй вариант — тебя. Он выбрал тебя, поскольку ты ее ученик». Байвей выдержала паузу, после чего добавила, «Видимо, ты очень его рассердил». «С этим я поделать ничего не в силах». «Только из-за того, что кто-то разбушевался, я не соглашусь на сделку», — Хансень пожал плечами. Внезапно Байвей обратилась к Хансенью. «Отдай это мне!» «Что?» — спросил Хансень, притворяясь удивленным. «Не надо мне этого! Отдавай гнездо бессмертной птицы, ворчливо сказала Байвей. «Вы не смогли его забрать, с чего бы мне его отдавать?» Хан Сень почувствовал тошноту. Маленькая красная птичка уничтожила гнездо, поэтому возвращать было нечего. — Возьму ли я его или оставлю, это мое решение, и я говорю тебе вернуть его. Голос Бай Вэй стал ледяным. — Мне бы хотелось вернуть его, но вещица сломалась, когда я использовал ее в последний раз. Хансень раскрыл руки с признанием, выглядя извиняющимся. Хансень не думал, что сможет скрыть тот факт, что птичье гнездо уничтожено, поэтому у него не было другого выбора, кроме как признать правду. Услышав его извинения, Байвей рассмеялась. Улыбаясь, она сказала, «Я ожидала лучшего оправдания от вора. Знаешь, семья Бай — это не та семья, от которой можно так просто отмахнуться и проигнорировать. Бай Вэй даже на секунду не могла поверить, что гнездо бессмертной птицы, которая являлась обожествленным предметом, было уничтожено. Даже обожествленная элита не могла сломать его». Так и есть, мне не зачем лгать. Хансень серьезно взглянул на нее, изобразив на лице невинное выражение. Байвей усмехнулась и закатила глаза. Она не была рада слышать об этом. Ладно, раз ты не собираешься его возвращать, то верни свой долг, став моим королевским гвардейцем. Байвей налила себе чашку чая, как будто она была кем-то вроде женщины-вымогателя. На десять лет Хансень стиснул зубы, как будто только что принял важное решение. Байвей ясно улыбнулась. Она отпила глоток чая, после чего резко сказала. Служить мне ⁇ это просто способ платить проценты по кредиту. Когда вернешь гнездо без смертной птицы, можешь уходить. Я не сделаю ничего, чтобы тебя остановить. Как это возможно? удивленно спросил Хансень. Байвей улыбнулась. «Верни мне гнездо бессмертной птицы, или стань моим королевским гвардейцем, выбор за тобой, я не люблю заставлять людей делать то, чего они не хотят». Отказаться от того и другого варианта он не мог, гнездо исчезло, но если бы он отказался идти с ними, то был бы вынужден сражаться с ними, а это тоже было выше его сил». Вздохнув, бай сказала, «В действительности особого выбора у тебя нет». Принц XIV не сдастся так просто, могу с уверенностью сказать, что если ты не станешь моим королевским гвардейцем, он сделает все возможное, чтобы привлечь тебя поближе к себе. По большому счету, его целью является твоя наставница королевы ножей, поэтому ты будешь для него пешкой или инструментом, чтобы добраться до нее». Сделав паузу, Байвэй продолжила. — Во всяком случае, мое желание, чтобы ты служил мне искренне, я действительно хочу получить только тебя, а не твоего наставника. — Выходит, выбора у меня нет. Он протянул Байвей скрижаль. В таком случае, помогите мне вернуть это принцу четырнадцатому». Байвей хотела заполучить его, а Байкон Кланга был чрезвычайно назойлив. Хансень выбрал бы Байвей, лишь бы ему не пришлось иметь дело с раздражительным принцем. Байвей забрала скрижаль, после чего окинула взглядом сад. — Где твоя сестра и дочь? Пусть тоже приходят, не возражая против того, чтобы нанять еще людей. Несмотря на то, что они не могут быть королевскими гвардейцами, я могу обещать, что с ними будут хорошо обращаться. — Спасибо, но не стоит, — мгновенно ответил Хансень, отвергнув предложение Байвей. Поездка к Верховному Королю стала бы опасным путешествием, это была хорошая возможность, но Хан Сень не хотел подвергать Хан Ман Эр и остальных ненужному риску. Он собирался взять с собой только Бао Эр, кровавого Кирина и маленькую красную птичку. Бай Вэй промолчала. Вытащив из кармана скрижаль, она протянула ее Хан Сеню. Скрижаль была белой, украшенной цветами цвета крови. Поверх нее простым шрифтом было написано имя Вэй. Скрижаль была немного простовата, но при этом поразительно изящна. Хансень понял, что это скрижаль королевской гвардии Байвей. Он взял ее и покрутил в пальцах. Что конкретно должна выполнять королевская гвардия королевы? «Не стану же я развлекать вас повсюду, куда бы мы ни пошли, или заботиться о ваших повседневных нуждах?» Потерев нос, Байвей произнесла. «Неужели ты считаешь, что члены королевской семьи проводят дни, слоняясь без дела? Существует много представителей королевской семьи Верховного Короля». Чтобы получить необходимые нам ресурсы, за них нужно бороться самим. В ином случае даже королевская семья может оказаться хуже, чем благородная семья верховного короля. — Разве здесь действительно такая конкуренция? — скептически спросил Хан Сень. На что Байвэй ответила. По мнению отца, выживает сильнейший. Именно этому он учил нас, когда мы были молодыми. Мы получаем практически такое же обращение, как и другие дворяне Верховного Короля. У нас может быть несколько дополнительных ресурсов, но не так много. Если мы хотим большего, мы должны доказать, что достойны этого. Без усердной работы ты окажешься хуже простолюдина. Работа трудная, но мы справедливо вознаграждены за наши усилия. Тебе достанется доля от всего, что ты заработаешь под моим началом. Сколько ты получишь, зависит только от того, насколько ты готов помогать. Глава 2301. Гробница воинов и королей. Хан Сень отправился на встречу с Ишой. Он сообщил ей о договоренности, которая была заключена с Байвей. Когда Иша услышала подробности, она ответила — Прекрасно, что ты отправляешься к Верховному Королю. Если бы ты остался в Узкой Луне, вряд ли бы ты нашел достаточно ресурсов, чтобы достичь класса короля. Хотя я и правящая королева Узкой Луны, я не могу разграбить все ее ресурсы только ради того, чтобы сделать тебя королем. В конце концов, тебе придется прокладывать свой собственный путь, и поход с Верховным Королем — неплохой способ его начать. Затем Ша бросила взгляд на Хансеня и добавила ⁇ Мне казалось, что ты последуешь за принцем XIV, не думала, что ты выберешь королеву Байвей, неужели ты предпочел ее из-за внешности? ⁇ Весьма забавно моя королева, по его позвоночнику пробежал холодок, и Хансень попытался объяснить. «Принц XIV хочет использовать меня как инструмент, чтобы добраться до вас. Я бы ни за что не позволил этому случиться». Иша, понимающая, улыбнулась и сказала... Принц XIV и правда захотел заполучить меня, это верно, однако принц XIV имеет гораздо более влиятельных сторонников, чем королева Байвей. Последовав за ним, ты заработаешь гораздо больше ресурсов. Выбор следовать за Байвей весьма невыгодное решение. Неужели Байкан Ланг гораздо более значимый? О такой возможности Хансейн не задумывался. Его мать из рода дракона, поэтому его поддерживают и дракон, и верховный король, и он может использовать оба их ресурса. Королева Байвей всего лишь дочь слуги верховного короля, и этот слуга уже мертв. По сравнению с большинством королев верховного короля, база поддержки Байвей очень слаба. После некоторой паузы Иша добавила, «Но из-за этого ее отчаяние и самодостаточность могут дать тебе другие возможности. Есть хорошее и плохое. Следовать за ней может быть не таким уж плохим решением». Он был согласен. Тем не менее, он все равно не собирался оставаться с Верховным Королем навсегда. Он просто стремился заполучить дополнительные ресурсы». Пускай Байвей и не отличалась самыми лучшими связями среди королевских особ, но все-таки она была королевой, поэтому у нее было гораздо больше возможностей получить ресурсы, чем у любого простолюдина. Это уж точно. Ей просто нужно было заработать эти ресурсы для себя. Собрав свои вещи, Хан Сень покинул город вместе с Байвей. Во время путешествия он уделял много времени переработке запасов силы призрачной кости, чтобы усилить историю генов. История генов совершенствовалась, однако должно было пройти еще какое-то время, чтобы он достиг класса герцога. Если даже он усовершенствует всю силу призрачной кости, все равно Хан Сень не был уверен, что этого будет достаточно, чтобы стать герцогом. Как только Бай Канг Ланг увидел Хан Сеня на борту линкора вместе с Бай Вэй, принц потерял к нему интерес». Байкангланг хотел заполучить Хансеня по причине его связи с Ишой, при этом сам Хансень был ему не так уж и интересен. Герцог не стоил многого, если у него не было связей с более влиятельными людьми. Кроме того, Хансень не принял его приглашение. Это обстоятельство огорчило Байканланга, но он не стал держать на него зла». Первое время Хан Сень думал, что Бай Канг Ланг оставил это дело из уважения к Бай Вэй, однако истинная причина была в другом. В действительности Бай Канг Ланг по-прежнему стремился заполучить Ишу, так как для того, чтобы завербовать Ишу, ему придется прибегнуть к другим методам, он не собирался причинять Хан Сенью никакого вреда. Как считал Бай Канг Ланг, присоединившись к Бай Вэй, Хан Сень совершил уморительную ошибку. Он предполагал, что вскоре Хан Сень пожалеет о своем решении. «Ты только ее взял с собой!» — с удивлением поинтересовалась Бай Вэй, увидев маленькую дочь Хан Сеня. «Верховный король был не самым простым местом для детей». Несмотря на то, что с Хансенем была могущественная хан Мэн-эр, его сопровождал маленький ребенок. Этого было достаточно, чтобы Байвей нахмурилась. «Между мной и моей дочерью очень тесная связь. В отсутствие меня она не может заснуть». Хансень улыбнулся и не стал больше ничего объяснять. Главное ксеногенное пространство Верховного Короля называлось Королевское Поднебесье. Это была очень большая система. По размерам она почти не уступала системам хаоса. Байвей являлась Королевской особой, но при этом она не проживала во дворце. Король Бай хотел, чтобы его королевская семья была независимой, поэтому им дали небольшую планету в королевском поднебесье в качестве отправной точки. Планета Байвей была известна под названием «Планета ветров». Добравшись до планеты, Хан Сень быстро понял, почему Байвей с таким трудом пробивалась в ряды верховных королей. На планете ветров была ужасная экология, а доступных ресурсов было очень мало. Складывалось впечатление, что Байвей досталась на ее родной планете. Никто из членов королевской семьи не должен был оказаться на такой бесплодной планете. После того, как Хансень был доставлен в гостиную, Байвей обратилась к нему со всей серьезностью. «Теперь тебе ясно, в каком убогом положении я нахожусь». Раньше я собиралась завершить миссию, порученную мне отцом, и вернуть гнездо бессмертной птицы. Выполнив это, я получила бы планету со множеством ресурсов, однако на данный момент у меня нет ничего, так что времени на отдых у нас тоже нет. Располагайся, однако будь готов завтра приступить к работе». Байвей проживала в замке который находился в центре города. Этот город выглядел очень бедным. Из-за этого Хансейн нахмурился. В этом замке обитали слуги и рыцари из низшей касты. Было совершенно очевидно, что Байвей жилось там очень нелегко. — Моя королева, в вашей расе есть враги? — не удержался и спросил Хансейн. Выражение лица Байвэй не изменилось. «Я королевская особа, однако моя мать была простой служанкой. Для меня никогда не было возможности стать правильным лидером или кем-то еще. Поскольку я не бросаю вызов другим, меня не беспокоит. Но принцесса десятая и ее мать — совсем другое дело». Он внимательно слушал, но казалось, что Байвей не хотела говорить об этом. Она лишь посоветовала Хансеню отдохнуть и ушла. Несмотря на то, что она ничего не объяснила, Хансень мог кое-что предположить. Ему уже доводилось слышать истории о междоусобицах в королевской семье. Впрочем, внутренняя политика верховного короля не имела для Хансеня никакого значения — Его беспокоило лишь то, каким образом он сможет получить от Верховного Короля ресурсы. Вскоре Хансень обнаружил, что Верховный Король обладает множеством ресурсов. Их богатство было намного больше, чем у Небесного Дворца, но за ресурсы здесь нужно было бороться. Безусловно, обычным людям нельзя было претендовать на столь ценные вещи, но Байвей была королевской особой, поэтому у нее был шанс претендовать на богатство. На следующий день, утром, Байвей позвала хан Сеня в зал собраний. Там они обсуждали, как им проникнуть в гробницу воинов и королей, которая на самом деле не была могилой. Это была оружейная комната. Оружие, которое там хранилось, использовалось разными королями. Безусловно, в гробнице находилось не только обожествленное оружие, применявшееся королями на закате их жизни, но и более слабое оружие, которым они пользовались в молодости. Королевским детям разрешалось входить в гробницу воинов и королей, если им сопутствовала удача, они могли заслужить одобрение некоторых видов оружия. После этого они имели возможность забрать оружие из гробницы и использовать его как свое собственное. Но для того, чтобы попасть туда, королевские дети должны были пройти испытания. Байвей несколько раз провалила испытания, поэтому она никогда не могла получить доступ к гробнице «Воинов и королей».